Глава 7. А так как дело может обстоять таким именно образом, иначе все должно было бы произойти из ночи, или смеси всех вещей, или из несущего, то затруднение можно считать устраненным. А именно, существует нечто вечно движущееся беспрестанным движением, а таково движение круговое. Это ясно не только на основе рассуждений, но и из самого дела, так что первое небо можно считать вечно. Следовательно, существует и нечто, что его движет.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 Ведь мы скорее желаем чего-то, потому что оно кажется нам хорошим, а не потому что оно кажется нам хорошим, что мы его желаем, ибо начало мысль. Ум приводится в движение предметом мысли, и один из двух рядов бытия сам по себе есть предмет мысли. И первый в этом ряду сущность, а из сущности сущность простая и проявляющая деятельность, единое же и простое и не одно и то же, единое означает меру, а простое – свойство самой вещи». Однако «прекрасная» ради себя предпочтительная также принадлежит к этому же ряду. И первой всегда есть наилучшее или соразмерное наилучшему. А что целевая причина находится среди неподвижного, это видно из-за развлечения. Цель, бывает, для кого-то и состоит в чем-то, и в последнем случае она имеется среди неподвижного, а в первом нет. Так вот, движет она, как предмет любви любящего, а приведенный ею в движение движет остальное. Если же нечто приводится в движение, то в отношении его возможны и изменения. Поэтому, если деятельность чего-то есть первичное пространственное движение, то поскольку здесь есть движение, постольку во всяком случае возможно и перемена. Перемена в пространстве, если не в сущности. А так как есть нечто сущее в действительности, что движет само, будучи неподвижным, то в отношении его перемена никоим образом не невозможно. Ибо первый вид изменения – это перемещение, а первый вид перемещения – круговое движение.